птичника номер восемь все и пошло наперекосяк. Потом это каждый подтвердит: ошибка с птичником номер восемь запомнится им надолго. Птичник номер восемь войдет в историю как колоссальный промах, приведший к провалу крупнейшего в истории похищения птиц. На него будут ссылаться политики, комики станут использовать его в своих номерах. Птичник номер восемь, что там произошло, кто все запорол. В ту ночь, или точнее на следующее утро, в часы, когда солнце только-только готовилось подниматься, новость о птичнике номер восемь разлетелась по другим объектам фермы. Слова «в восьмом птичнике куры» орали в проходах между клетками, кричали в кабины грузовиков, передавали по цепочке от расследователя к расследователю, От тех, кто проводил протесты «Пятничное перо», к тем, кто вырос на Кубе, и к тем, кто обычно имел дело с коровами и чувствовал, что куры — это несколько ниже их достоинства. Каждый из расследователей имел свои собственные причины находиться здесь. Причины, достойные, так им самим казалось, или необъяснимые, так казалось их родителям, преступные, на взгляд фермеров, или уморительно смешные — по мнению людей, которые услышали об этом по радио в понедельник по дороге на работу. Но на самом-то деле у большинства мотивы были гораздо сложнее, чем можно себе вообразить. Трудно быть благородным дольше, чем мгновение. Под внешней оболочкой всегда болтаются более темные и запутанные побудительные причины. Расследователи действительно несносны, но только по отношению друг к другу, или ко всякому, кто пытается согнать их в стадо. Несносным людям свойственно вести себя шумно и по-идиотски, но расследователи на людях всегда эрудированные, наблюдательные, подготовленные. Можно смотреть им в глаза, разговаривать с ними ежедневно и ни о чем не догадываться. Вдруг это как раз про вас? Почти никто из них не был ни безумцем, как утверждал Робби, хотя бывало накрывало, конечно, не преступникам, они гордились тем, что действует в рамках закона, если не считать нарушения закона ЭГГЭК, который они считали антиконституционным и противоречащим первой поправке. И они уж точно не видели во всем этом ничего смешного. Однако в ту ночь среди них затесалась группа людей, которые на самом деле были преступниками, и некоторые из них, Возможно, даже сумасшедшими. Это были не настоящие расследователи. Их обучение проходило по методикам, запрещенным в главных расследовательских подразделениях защитников прав животных. Они разошлись в ходе расследовательных войн 2013 года. В ночь эвакуации эта группа чувствовала себя немного не в своей тарелке. Им казалось, что их недооценивают. Они почти всегда себя так чувствовали. Когда рассвет уже приближался, но еще не настал, пока сотни расследователей кипятились по поводу восьмого птичника, эта маленькая группа сохраняла молчание. Расследователи, не переставая грузить кур, опустошать последние ряды и запускать двигатели последних грузовиков, бубнили что-то себе под нос. Невозможно вытащить еще сто тысяч или сколько их там. Грузовиков у них больше не было, времени тоже, и вообще кто все просрал-то? Кто за это отвечал? Анабель и Дил? В общем теперь-то, конечно, все было просрано, вся эта гребаная затея. Из чего они интересно взяли, что Анабель и Дил способны организовать одну элементарную эвакуацию? Ну да, большую тут никто не спорит, но ведь простейшую по структуре. Ведь эти двое так то если на чистоту свалили из движения месяцы или даже годы назад, не говоря уже об этом пиджаке, Джармани. А остальные все это время продолжали бороться. Придется просто оставить один птичник неразобранным. Может, удастся вернуться и вывести остальных через неделю, когда счастливая ферма Грина этого не будет ожидать? «Ха!» — говорили другие. «Через неделю все они будут есть из железных мисок». Пока велись эти разговоры, другая группа, та, что хранила молчание, единственные настоящие преступники во всей этой армии, с такими даже анархисты не пожелали бы иметь ничего общего, приняли решение самостоятельно. Ни одной птицы они здесь не оставят. Конечно, эту компашку экстремалов изначально нельзя было приглашать, И это свидетельствует о более серьезных, глубоких и давнишних недоработках плана. Плана, который всем казался как бы выполнимым под руководством Джонатана Джармана, но на деле был неисправной тележкой, которая катилась, раскачиваясь со сломанным колесом. Изрешеченная пулями, куски металла отваливались от нее и падали на решетчатый пол, куры вываливались через щели, и она была обречена развалиться на части. Этим упертым экстремалам, по крайней мере, хватило порядочности дождаться, пока шесть птичников будут практически освобождены, и расследователи станут собираться группками, чертыхаясь и задаваясь вопросами. А теперь что, уходить или ждать, или что? И тогда эти маргиналы-бунтари нацепили балаклавы, побежали вереницы через ферму, освещаемую первыми проблесками утренней зари, и поскольку все они были профессиональными поджигателями добежав до птичника номер восемь они его подожгли после этого оставалось только наблюдать как все само собой катится в тар тарары птичник номер восемь сгорел в два счета было время когда восьмой птичник носил название луговой его клетки сияли и могли вместить в себя больше кур, чем любая прежняя конструкция. В 1990 году Лео Грин подвел к своей гордости репортера, распростер руки и предрек «Вот оно будущее!». Но шли десятилетия. Вокруг этого птичника появлялись и исчезали другие. Их становилось все больше. Технология шагала семимильными шагами. Двадцать шесть лет спустя птичник получил порядковый номер восемь и оказался в дальнем углу фермы, грязный, вонючий, позорище, и запланировано было продержать его еще один куриный цикл и снести. Он был до того старый, что стропила в нем были деревянные, дорожки фанерные, не говоря уже о самих курицах, комочках облезлых перьев и кожи. Чтобы сжечь его, достаточно было поджечь конвейерные ленты, яму и фанерные дорожки. Тут вообще больших трудов не потребовалось, потому что как только вспыхнули перья, а куры ведь сидели очень плотно друг к другу, огонь охватил птичник от пола до потолка и вскоре уже бушевал вовсю, и дым вырывался через вентиляторы, и просачивался через крышу, и летел в небо, как паровоз. «Большое спасибо, Буак!» К этому моменту компашка-бунтарей, полухаризматичная лидерша, ее подруга детства и влюбленных в нее пятеро молодых людей, уже бесследно исчезла. Из шестидесяти грузовиков пятьдесят девять успели уехать или как раз выезжали из ворот фермы в тот момент, когда загорелись куры, но на месте событий еще оставались сотни расследователей. Пожарная сигнализация была частично неисправна, но не вся. Когда ее действующие элементы сработали, расследователи, не переставая сыпать ругательствами, услышали звук, отличный от гула вентиляторов, рева грузовиков, шума кур и их собственных голосов. Они услышали колокола. Склонив головы на бок и разинув рты, они стояли и смотрели, пока не увидели в небе дым. На одно коллективное расследовательское мгновение они застыли и наблюдали, как белое облако увеличивается в размерах, потом бросили все, чем были заняты, и побежали в рассыпную через поле. Последний грузовик тоже отчалил, оставив несколько заполненных батарей на тротуаре. Шестнадцать минут спустя, на четыре минуты дольше, чем учебная тревога, по дороге с воем помчалась единственная в городе пожарная машина. Пожарные ошарашенно смотрели на сотни людей, бегущих прочь из-под белого столба, что вздымался в небо на фоне красного солнца. Тем временем курицы в птичнике номер восемь горели заживо, выпекались, скажет кто-то. Полная прожарка с горелой корочкой. Но пожарные, выскакивая из машины, больше беспокоились о том, чтобы огонь не перебросился на другие пустые птичники, чем о спасении кучки тупейших птиц, которых по плану уже должна была спасти Анабель или, по крайней мере, их должны были уже планово истребить в рамках очистки птичника. Поскольку пожарная сигнализация была настроена таким образом, чтобы оповещать о случившемся старого больного фермера, Роберта Грина-старшего, а не Роберта-младшего, Роби не будет ничего знать еще целый час. Возможно, даже хорошо, что куры умерли. Это лучше, чем прожить еще хоть минуту в этих клетках. Позже сообщество защитников прав животных оплакивало куры из птичника номер 8 песнями, свечками и специальным веб-сайтом. За пожертвование в размере 5 долларов можно было дать одной из погибших куриц имя дополнительно к тому индивидуальному кудахтанью, которым ее называли другие куры. И таким образом было собрано 600 тысяч баксов на приюты для животных по всей Америке. Счастливая ферма Гринов со своей стороны опубликовала на сайте компании отчет, в котором утверждалось, что при пожаре никто не пострадал. Они, понятное дело, имели в виду людей. Вообще-то погибли практически все куры фермы. около миллиона. Полиция гналась за грузовиками и часть сгоняла с дороги. Расследователи выскакивали из машины и убегали, бросив ключи в замках зажигания. Некоторые по собственной воле останавливались на обочине и поднимали руки вверх, показывая, что сдаются. Несколько грузовиков, тех, что уехали раньше еще ночью, добрались до мест назначения приютов, рассыпанных по соседним штатам. Растерянные волонтеры как раз загружали кур когда их накрывала полиция. На это потребовалось какое-то время, потому что просто не нашлось достаточно полицейских, чтобы догнать всех кур. Тут понадобилось бы не одна дюжина машин, а в городе имелось всего четыре полицейских офицера с двумя полицейскими машинами и одним полицейским велосипедом. Полиция стучалась в двери приютов, подъезжала к их домам. Волонтеры прятались в ванной, Выглядывали из окон, звонили водителям грузовиков, говорили «Не приезжайте, не приезжайте!» И грузовики катили дальше, не зная никакого другого направления, кроме рассвета, пока полиция не останавливала и их. Грузовики взяли под охрану, вместе с курами и всем прочим, в нескольких городах отсюда, на просторной автостоянке мега-церкви, которая по совпадению в это воскресенье пустовала, потому что весь приход, все 12 тысяч прихожан, отправились в Вашингтон, округ Колумбия, выражать протест по поводу расходов государства на здравоохранение для бедных. Так что сейчас караван церковных автобусов тоже петлял где-то в холмах. Машины, груженные птицами, загоняли на церковную парковку. Каждый час туда прибывали новые грузовики, да там и оставались, выстраиваясь на асфальте кривыми недотреугольниками. План заключался в том, чтобы разгрузить их, как только полиция найдет достаточно рук для этой работы и сообразит, куда девать кур. Не вести же их обратно туда, где ведется расследование преступления и до сих пор тлеет огонь. Но куда еще-то? Ничего, куры потерпят несколько часов, пока они придумают, как быть. Но, как было прекрасно известно робу-младшему, куры несколько часов не потерпят. Он продолжал орать об этом в телефон, находясь на ферме, которая кишела полицейскими журналистами, фотографами и горожанами. А потом уже орал лично в полицейском участке. «Куры не могут сидеть в клетках без вентиляции», — объяснял Роб младший. «Грузовикам необходимо двигаться, чтобы в них циркулировал воздух, иначе куры передохнут». И вот в тот солнечный воскресный день на Божьей парковке и, видимо, согласно божественному плану, все они действительно задохнулись и умерли. Но два грузовика все-таки успели уехать. Грузовики 2,5 и 1,4, блестящие, серебристые, сияющие, с языками пламени на дверях кабины, с силуэтами пальм на брызговиках колес и с нашлепнутыми сзади издевательскими наклейками, «Как вам мое вождение?» Грузовики два пять и 1, уехали с разрушенной фермы за несколько часов до того, как она оказалась разрушена. Они стартовали в полночь, когда в эвакуации еще все шло по плану, когда грузовики, выезжающие из ворот фермы, еще везли в своих кабинах героев, а в кузовах спасенных. Они уезжали под радостные возгласы и аплодисменты. Под эхо этих возгласов, к которому примешивалось Кудахтани и Квохтани Кур, герои мчались в темноту маршрутом, куда менее очевидным, чем у остальных. Они свернули с трассы на узкую второстепенную дорогу, не предназначенную для грузовиков такого размера, доверившись указаниям, которые дала им Анабель. В свете фар вспыхивали знаки «Опасно, проезд запрещен, территория суперфонда». Они проехали через ограждение из колючей проволоки, миновали еще один набор знаков, объехали единственный тотемный столб, который здесь установили в качестве образца. Впрочем, было темно, и они его вряд ли увидели. Дорога разделилась на две — грунтовую и гравиевую. Дальше выбранная ими дорожка снова раздвоилась и потом опять. Вскоре герои окончательно заблудились в темноте, пользоваться GPS им запретили. Они кружили туда-сюда, высоченные грузовики болтались по тропинкам сплошь из грязи и колдобин. Время от времени они останавливались, расследователь из одного грузовика выскакивал наружу и бежал ко второму, куда-то указывая и ругаясь. Наконец, когда это уже слишком сильно затянулось, они потащились вверх по длинному холму и в свете фар обнаружили то, что искали. Первоначальный птичник деда Грина, пустующий уже 30 лет. Расследователи попытались отправить Дилу кот, чтобы подтвердить прибытие, но в этой глуши связь была такая слабая, что сообщение так и не отправилось. В итоге они не только не смогли, отрапортовать об успешном выполнении задания, они, наконец-то, нашли эту чертову дыру, но еще и не узнали ничего о том, что там происходит на счастливой ферме Грина. Они прибыли в пункт назначения глубокой ночью. Четверо расследователей, нарушившие здешнюю тишину грузом из тридцати восьми тысяч кур. Измученные, голодные, совершенно выдохшиеся и беспрестанно ворчащие себе под нос, четверо расследователей, все как один профессионалы, в отличие от полиции, прекрасно знали, что оставлять кур в батареях в кузове нельзя. Они устало начали их выгружать. Как только Дил увидел столб дыма, поднимающийся над птичником номер восемь, и услышал колокола, Он понял, что скоро на дороге появятся ревущие пожарные машины и подумал о горючем. Где эти уроды взяли горючее? Привезли с собой? Потому что с самого начала это спланировали или просто ездили повсюду с грузовиком полным горючего? Оказывается, не то и не другое. Они нашли горючее, когда взломали замок на сарае с инструментами. Колокола прозвонили. брякнули в робкой темноте, и расследователи замерли в разных частях фермы. Все они уже находились снаружи, поскольку птичники были пусты. Уродом, по крайней мере, хватило порядочности этого дождаться. Они взглянули наверх, навострили уши, по собачьей втянули носами сами воздух. В следующее мгновение каждый расследователь, находящийся на территории фермы, бежал. Они летели огромными скачками, спотыкались об... Оборудование скрывались в поле дерьма. На бешеной скорости мчались по дороге. Дил, в свою очередь, устремился к Аннабел. Она вместе с Зи прикрепляла батарею клеток к последнему грузовику. Но когда Дил подбежал к ним, уже стояла подбоченившись и смотрела на облако дыма в небе, и расследователи на бегу врезались в нее. «Ну, отлично!» «Временное решение найдено!» — сказала она и кивнула. Имела ли она в виду убегающих расследователей, пожаров, птичники, саму эвакуацию или, может быть, вообще все попытки защищать животных и окружающую среду? Аннабелл подошла к кабине последнего оставшегося грузовика. «Поехали!» Дил, который взвинчивал себя и чувствовал, что вот-вот разразится с самым грандиозным приступом гнева в своей жизни, вы, чертовы, ни на что негодные, непрофессиональные расследователи!» Опустил плечи и последовал за ней. Теперь, когда все шло как-то совсем не круто, небо затягивало дымом, расследователи растекались по полям, Джонатан снова вспомнил про упускание. Он торопливо обходил птичники, надеясь, что не упустил ее, что она не пытается сделать какую-нибудь глупость. Забрался в птичник номер восемь и спасти кур, или бог знает что еще. Он заметил, как она садится в кабину грузовика с Дилом и еще одним расследователем. Он позвал ее, побежал было к ней, но она захлопнула дверь и отвернулась. Ну почему? Ну как же это бесит? Ну как ему защищать ее, если она вечно убегает? В это мгновение ему в голову пришла настолько очевидная мысль, что непонятно было, почему ему понадобилось так много времени, чтобы ее осознать. Ведь это Аннабелл защищает его, а не наоборот. Каждый раз, когда она уходила, каждый раз, когда не позволяла Джонатану последовать за ней, она заботилась о нем, и каждый раз это был для нее непростой выбор. Теперь, уезжая на грузовике с Диллом, Она снова это сделала, защитила Джонатана, потому что, несомненно, самые большие неприятности будут происходить там, где она. А он уже предпринял достаточное число шагов, чтобы уйти своей дорогой, прорубил себе тропинку к выходу, но ее увлечь за собой не сумел. Она выбрала Дила, доверила защиту ему. Дил удирает на машине, Дил перелезает через забор, Дил уничтожает компьютер. Дил принесен в жертву. Она положилась на него, и это разрушило всю его жизнь и его самого. И они оба позволили этому произойти. Почему же она не доверила Джонатану защищать ее? Одна лишь мысль об этом — выводила его из себя. Месяц спустя Джонатан будет присутствовать на слушании большого жюри по делу Дила, обвиняемого в поджоге. Ради страховки Гринам пришлось подать в суд хоть на кого-нибудь, хотя Джонатан прекрасно знал, что взяли не того. Джонатан будет вызван в суд как свидетель. Он станет думать так. Дил не выполнил свою работу. Почему он не защитил ее, когда уехал с ней на последнем грузовике? Конечно, Джонатан ошибался. Дил был избран ею не для того, чтобы защищать ее, а для того, чтобы защищать птиц. И то, что Джонатан этого не понимал, стало одной из причин, почему она от него ушла. Джонатан изучал Дила. сидящего за столом защиты, в дерьмовом костюмчике и с синяками на лице от чего-то там, что происходило с ним за решеткой. Спокойный, несмотря ни на что. Сентиментальный говнюк, мать его. Опасная сволочь. Ведь вот что с ними всеми теперь происходит. Как же Джонатан его ненавидел. Конечно, его место в тюрьме. Но Джонатан не сказал этого большому жюри и судье. потому что знал, что они взяли не того человека. Дил не поджигал птичник, это не в его стиле. Мерзкое пацифистское ничтожество. Он бы никогда не убил целый курятник птиц. Его отпечатков не нашли ни на канистрах с бензином, ни в сарае с инструментами. У них не было ни крупинки доказательств. К тому же, будь здесь она Анабелл, она бы ни за что не простила Джонатану, если бы он не помог Дилу. Поэтому он нанял для Дила адвоката страшно крутого, и тот его с убеждением защищал, после чего Дил, немного побитый, вышел на свободу. Когда в птичнике номер восемь куры начали задыхаться от дыма и вокруг бешено заплясал огонь, вперед выступили души птиц. Они встряхнулись, распушили крылья, И чудесным образом все недостающие перья, выдранные в условиях содержания в экстремально ограниченном пространстве, снова повырастали. Одна за другой, 120 тысяч кур, 30 тысяч к этому моменту уже умерли в клетках, выходили на середину птичника и приседали в реверансе, а остальные радостно улюлюкали и аплодировали крыльями. Каждая курица махала на прощание, задирала голову и смотрела прямо в дым, пепел и языки пламени. Там наверху был как будто бы лес, дождь, трепет листьев, протянутые вдали ввысь ветви, смена сезонов, жужжание насекомых. Когда рухнула крыша, Души двадцати тысяч кур сбросили с себя клетки, будто невесомые гнезда из веток, и взмыли в небо. Если вам кажется, что это поразительно похоже на видение, которое однажды в птичнике снизошло на Джейни, возможно, вам даже мерещится здесь полное воплощение ее фантазии. Вы не ошибаетесь, потому что курицы именно так и представляют себе смерть. Это их объединенное духовное пророчество. Стая собирается вместе, прощается, улетающая птица исполняет заключительный ту и приседает в неглубоком реверансе, пока вокруг вырастают деревья древнего леса. Потом она выкрикивает свое имя и, хлопая крыльями, летит в небо. Это отправляется в последнее путешествие ее душа. Как люди видят туннель со светом в конце, а черепахи — расплывчатый подводный буксир, который мягко утаскивает их от всех знакомых существ и лиц, так курицы видят вот это. Видение, представшее пред взором Джейни в этом птичнике шестью неделями раньше, когда они объезжали с ночными проверками фермы Айовы и вдохновившие ее на все, что за этим последовало, было коллективной мечтой о смерти семи миллионов кур на данной конкретной ферме. Эти куры ни о чем не мечтали сильнее, чем о смерти. Они желали смерти так страстно. наверное, это можно назвать молитвой, что Дженни каким-то образом шагнула в это, сумела разглядеть, увидела то, что видели они, и приняла увиденное за нечто иное. Вот за это. Вознеслись ли действительно все эти куриные души? Я не знаю. Либо куры были правы и грациозны, Полет, в котором им отказала природа, был дарован им в смерти, либо они ошибались. Хоть я и знаю абсолютно все об этих людях и птицах, даже мне неведомо, что происходит с курами после смерти. Кливленд и Джейни, они-то где были в это время? Они убежали. Они были на дороге? постепенно переходили на спокойную трусцу. Мимо проехал последний грузовик, и Джейни помахала. «Чего тут смешного?» — все повторяла и повторяла Кливленд. «Прекрати, это не смешно!» Они шли проселочными дорогами, и Джейни постепенно приходила в себя. Они смотрели, как восходит солнце, как его лучи освещают сараи, заборы, столбы и домики вдалеке. Их нагнала полицейская машина, замедлилась рядом. «Доброе утро, девушки! Будьте добры, остановитесь и поднимите руки!» Джейни снова начала хохотать. Чтобы поехать туда, Джейни ждала пять лет, пока Кливленд не вышла из тюрьмы. Джейни дали срок поменьше. Поговаривали, что из-за внешности. И вот... В один прекрасный день они поехали туда вместе. Докатили на машине до полей, оставили ее на обочине и пошли через поле вдоль старых птичников. Кливленд вышла всего за несколько недель до этого. Теперь она была разведена и работала в продуктовом. Через три года ее повысят до помощника-менеджера, организационные навыки возьмут верх над записью о судимости в личном деле. Они стояли в дикой траве, о которой никто давно не заботился, и смотрели на птичники, включая восьмой, который так никто и не снес, и не отремонтировал. Он был весь черный, с провалившейся крышей. Прохладный ветерок рябью пробегал по траве. Небо казалось таким же далеким, как и всегда. — Я выйду за него, — сказала она Кливленд, — и хочу, чтобы ты пришла. Она ждала и не говорила «да», пока Кливленд не освободится. Они пошли дальше. Она даже теперь чувствовала, как возвращаются обрывки того видения. Улавливала их боковым зрением. Что это было, прошлое или будущее, думала она, воспоминания или обещание? Они направились к птичникам, пустым и заброшенным. Кливленд отсняла несколько кадров. Мы сделали это, — пробормотала она, хотя вообще ничего они не сделали. Хоть кто-нибудь из тех кур добрался до цели? Да и какая у них могла быть цель? Стала ли хоть одна из них свободной? Теперь Джей не знала, каково это сидеть за решеткой. Ей показалось, что она уловила какое-то движение, чью-то фигуру. Она резко обернулась, но ничего не увидела. Может, показалось? Они вернулись к машине и забрались внутрь.